Глава 28. Огнегриф ворвался в пещеру, обрывая полог из лишайников. Коготь и синяя звезда боролись на земляном полу. Когти предводительницы вновь и вновь впивались в плечи могучего глашатая, но тот всем своим весом прижимал синюю звезду к земле, не давая пошевелиться». Оскаленные зубы когтя сомкнулись на горле предводительницы, а жуткие когти рвали ее спину. «Предатель!» — завопил огнегриф. Он кинулся на глашатая и с силой ударил его лапой по глазам. Коготь отпрянул, выпустив горло синей звезды, и тогда огнегриф ударил его снова. Его когти зацепили ухо глашатая, фонтанчик крови взметнулся в воздух. Синяя звезда отползла в сторону и замерла оглушенная. Огнегриф не успел понять, насколько сильно она ранена, потому что на него сбоку обрушился страшный удар. Это коготь, что было сил, ударил его задними лапами. Огнегриф поскользнулся, а коготь тут же прыгнул на него сверху. Полные ярости янтарные глаза глашатая оказались совсем рядом с ним. «Мышиное дерьмо!» — шипел коготь. «Наконец-то я спущу с тебя шкуру! Как долго я ждал этого часа!» Огнегриф напрягся, собирая оставшиеся силы. Он был на волосок от смерти, но чувствовал себя непривычно свободным. Кончилось время лжи и обмана. И синяя звезда, и коготь раскрыли свои тайны. Больше не нужно было ничего скрывать. Настало время открытой борьбы не на жизнь, а на смерть. Огнегрив нацелился глашатую в горло, но коготь с легкостью отклонил голову, и когти огнегрива запутались в его густой шерсти, не причинив врагу никакого вреда. Однако, уворачиваясь, Глашатый невольно ослабил хватку, и Огнегрив тут же воспользовался этим. Перекатившись на бок, он в последний момент избежал смертельного укуса в незащищенную шею. «Домашний!» — поддразнил его коготь, присев на задних лапах для нового броска. «Иди сюда! Я покажу тебе, как сражаются настоящие воины Он кинулся на Огнегрива, но тот успел отскочить в сторону. Пытаясь развернуться в тесноте пещеры, коготь поскользнулся на луже крови и неловко завалился на бок. Это длилось всего мгновение, но огнегриф смог им воспользоваться. Когти его с силой обрушились на незащищенный живот глашатая. Брызнула кровь, шерсть на животе когтя тут же намокла и потемнела. Коготь пронзительно завизжал, а огнегриф накинулся на него сверху и вцепился зубами в горло, глашатая, продолжая полосовать его когтями по животу. Негодяй все еще сопротивлялся, но кровь хлестала из него ручьем, и с каждой секундой попытки когти освободиться становились все слабее и слабее. Одной лапой огнегриф придавил к земле переднюю лапу когтя, другой наступил ему на грудь. «Синяя звезда!» — позвал он на секунду, отпуская горло врага. «Помоги мне удержать его!» Синяя звезда неподвижно сидела в своем усланном мхом гнездышке. По лбу ее тонкой струйкой стекала кровь, но страшнее всего была не рана, а жуткое выражение, застывшее в глазах предводительницы. Синяя звезда смотрела прямо перед собой, и в ее ледяных глазах стоял ужас, будто она только что увидела страшную гибель всего, чему посвятила свою жизнь. Услышав крик огнегрива, она вздрогнула, будто пробуждаясь ото сна. Медленно, словно в каком-то оцепенении, предводительница подошла к дерущимся и упала на задние лапы когтя, прижимая их к земле. Даже теперь, весь покрытый ранами, смертельными для любого кота, коготь продолжал сражаться. Глаза его полыхали ненавистью, он бился, осыпая страшными проклятиями огнегрива и синюю звезду. Какая-то тень заслонила вход... И Огнегриф услышал хриплое прерывистое дыхание. Он повернул голову, ожидая увидеть кого-то из нападавших, но это оказался Крутобок. В первую секунду Огнегриф не узнал своего друга, так он был изранен. Кровь струилась из глубокой раны на его боку. А когда Крутобок заговорил, на губах его показалась кровавая пена. «Синяя звезда, мы...» — начал он... но тут же замолчал потрясённый. — Огнегриф, что тут происходит? — Коготь хотел убить синюю звезду, — выпалил Огнегриф. — Мы с тобой оказались правы, он предатель, это он привёл в наш лагерь бандитов. Несколько секунд Крутобок молча смотрел на них, потом отряхнулся, будто только что вылез из воды. — Мы терпим поражение, — прохрипел он, — их слишком много. «Синяя звезда, нам нужна твоя помощь!» Синяя звезда посмотрела на него, но ничего не ответила. Глаза ее оставались безжизненные, словно страшная правда о предательстве Глашатая окончательно сломила ее дух. «Я пойду!» — решил Огнегриф. «Крутобок, останься здесь и помоги синей звезде удержать когтя. После битвы мы с ним разберемся!» «Мы еще посмотрим, кто с кем разберется, котеночек!» — прохрипел коготь, отплевывая песок. Крутобок, хромая, приблизился к глашатаю и занял место огнегрива, поставив лапы на грудь когтя. В последний миг огнегрив заколебался, боясь, что израненный Крутобок и оцепеневшая синяя звезда не сумеют справиться с когтем. Однако глашатый продолжал истекать кровью, и его сопротивление с каждой секундой ослабевало. Развернувшись, огнегриф бросился на поляну. В первый миг ему показалось, что в лагере остались одни бандиты. Затем он начал различать в гуще врагов знакомые фигуры. Он увидел, как бьется под лапами огромного бродячего кота Долгохвост. Как отчаянно бросается на врага старый лоскут, едва успевая уворачиваться от острых когтей, нацеленных ему в нос. Огнегриф чувствовал, как стремительно тают его силы. Битва с когтем изнурила его. Раны, нанесенные глашатаем, горели огнем. Он не знал, долго ли сможет продержаться. И тут случилось чудо. Инстинктивно уклонившись от когтей какой-то тощей рыжей кошки, Огнегриф краем глаза увидел, как на поляну с боевым кличем Выбегает стройная, серая, с голубым отливом воительница. «Синяя звезда!» — изумленно подумал он. «А где же коготь?» И тут он понял, что ошибся. Это была не синяя звезда, это бежала невидимка. Одним тяжелым ударом Огнегриф отбросил от себя рыжую разбойницу и встал на ноги. Из туннеля на поляну один за другим выскакивали воины речного племени. Он узнал оцелотку, камня, черного когтя. Вслед за ними в лагерь ворвался буран с патрулем. Воители были полны сил и кипели от ярости. Хвосты их воинственно торчали вверх. Выпустив когти, речные коты... Кинулись на врагов. Внезапное появление подкрепления вызвало панику среди бродяг. Первой с диким воплем на утек бросилась рыжая кошка, атаковавшая Огнегрива, за ней потянулись остальные. Огнегрив грозно зашипел и сделал несколько шагов в сторону бегущих, чтобы ускорить отступление, но это оказалось излишним. Лишившись своего вождя, Видя, как ускользает из лап такая близкая победа, враги мгновенно растеряли свой боевой дух и думали только о том, как бы поскорее унести лапы. В считанные секунды банда исчезла в папоротниках, бросив на поляне тяжело израненного хвостолома. Слепец был с ног до головы залит кровью. Он скреб когтями землю и жалобно мяукал, как потерявшийся котенок. Когда Огнегриф вернулся, воины речного племени тут же окружили его, громко выражая свои соболезнования. «Спасибо вам», — поблагодарил Огнегриф. «Честное слово, я в жизни так никому не радовался, как вам сегодня». «Я узнал о бывших воинов племени Теней», — мрачно сообщила Оцелодка. «Это те мерзавцы, что ушли вместе со Звездоломом. Они самые». подтвердил Огнегриф, решив не сообщать соседям о предательстве когтя. «Но как вы узнали, что нам нужна помощь?» — спохватился он. «Мы ничего не знали», — отозвалась невидимка. «Мы пришли поговорить с синей звездой по поводу «не теперь», — оборвала ее оцелодка, но Огнегриф и так догадался, что кошка хотела сказать по поводу котят. «Грозовое племя должно восстановить силы после битвы», Глашатая грациозно поклонилась Огнегриву. «Мы очень рады, что смогли помочь вам. Передай предводительнице, что мы зайдем позже». «Хорошо», — пообещал Огнегрив. «И еще раз спасибо». Проводив глазами удаляющихся котов, он огляделся. Вся поляна была залита кровью и усыпана шерстью. Щербатая и Пепелюшка, не теряя времени, начали осматривать раненых. Во время битвы они не попадались Огнегриву на глаза, но теперь он заметил, что обе целительницы сплошь покрыты ранами от вражеских когтей. Огнегрив глубоко вздохнул. Пришло время решать судьбу когтя, но он никак не мог собраться с силами. Раны горели, каждое движение давалось ему с огромным трудом, усталые мышцы отказывались повиноваться. Огнегрив — Заковылял к пещере Синей Звезды, но его остановил изумленный оклик. «Огнегриф! Что случилось?» Он развернулся и увидел отряд песчаной бури, а за ними тяжело пыхтящего белыша. Песчаная буря снова и снова обводила взглядом поляну, словно никак не могла поверить собственным глазам. Огнегриф устало покачал головой. «Разбойники хвостолома!» буркнул он. «Опять?» — с отвращением прошипела кошка. «Надеюсь, теперь синяя звезда трижды подумает, прежде чем решит снова предоставить ему убежище. Теперь все гораздо сложнее», — выдавил огнегриф, не находя слов. «Песчаная буря, ты можешь сделать для меня одну вещь, не задавая вопросов?» Кошка подозрительно покосилась на него. «Смотря какую?» Иди в пещеру синей звезды и разберись с тем, что там увидишь. Лучше возьми себе кого-нибудь в помощь. Бурый, пойди с песчаной бурей, ладно? Синяя звезда скажет вам, что делать. По крайней мере, я очень на это надеюсь, — закончил он про себя. Песчаная буря, продолжая недовольно хмуриться, кивнула бурому и направилась в сторону скалы. Огнегриф остался один. Больше всего на свете сейчас его тревожила синяя звезда. Похоже, предательство глашатая лишило ее всякой воли и желания править племенем. Он тупо стоял посреди поляны и отрешенно глядел, как щербатое осматривает раны хвостолома, а потом волоком и пинками тащит его в сторону своей пещеры. Бывший предводитель, похоже, был без сознания, Из уголка его пасти ручейком струилась кровь. «Она до сих пор любит его», — в замешательстве подумал Огнегриф. «Даже сейчас она продолжает видеть в нем своего маленького котенка». Отвернувшись от Щербатой, Огнегриф заметил, как песчаная буря уже вылезает из пещеры под скалой. За ней, шатаясь, шел коготь. Шерсть его слиплась от грязи и крови, один глаз был закрыт. Внезапно он остановился и сел на землю. Бурый ни на шаг не отходил от глашатая, настороженно следя, не сделает ли тот попытки бежать или наброситься на своих конвоиров. Следом за ними вышла синяя звезда, и Огнегриф сразу понял, что худшие его опасения подтвердились. Голова синей звезды устало клонилась Хвост бессильно волочился по пыльной земле. Предводительница, которую он привык уважать, исчезла. Осталась слабая, сломленная предательством кошка. Последним из-под скалы вылез Крутобок. Он сделал несколько шагов и упал, привалившись к скале. Пепелюшка бросилась к нему и, мрачно насупившись, принялась осматривать его раны. Синяя звезда... с усилием подняла голову и огляделась. «Подойдите сюда! Все!» — прохрипела она, взмахивая хвостом. Грозовые коты потянулись на поляну, а огнегриф, воспользовавшись паузой, подошел к пепелюшке и тихонько спросил, «Ты не могла бы дать какое-нибудь лекарство когтю, что-нибудь, чтобы облегчить его страдания?» Он и сам не ожидал от себя таких чувств. Он так долго ждал победы над когтем, но теперь, когда его мечта сбылась, не мог смотреть, как великий воин истекает кровью в грязи. Пепелюшка на секунду оторвалась от раненого Крутобока. Огнегриф боялся, что она откажется лечить предателя, но будущая целительница спокойно ответила «Разумеется, заодно принесу что-нибудь для Крутобока», и она заковыляла в сторону пещеры Щербатой. Когда Пепелюшка вернулась на поляну, все племя уже заняло свои места. Огнегриф заметил, как грозовые коты в недоумении переглядываются, не понимая, что происходит. Пепелюшка притащила с собой ворох каких-то трав. Часть из них она бросила на землю перед когтем, остальные дала крутобоку. Глашатый недоверчиво понюхал лекарство и принялся медленно жевать. Синяя звезда — Несколько мгновений смотрела на него, потом заговорила, обращаясь к племени. «Вы видите перед собой пленника. Это коготь, он...» Ее слова потонули в ропоте изумленных голосов. Не веря своим ушам, грозовые коты потрясенно смотрели друг на друга. «Пленник?» — первым опомнился частоколк. «Коготь твой глашатый, синяя звезда! Что он такого сделал?» «Я скажу вам», — начала синяя звезда. Голос ее немного окреп, но огнегриф видел, что каждое слово дается ей с огромным трудом. «Сегодня в моей пещере коготь напал на меня. Он бы убил меня, не подоспей вовремя, огнегриф!» Недоверчивый ропот стал громче. Где-то сзади жутко завыл кто-то из старейшин. Чистокол вскочил на ноги. Он всегда был одним из самых преданных сторонников когтя, но сейчас был явно растерян. «Должно быть, это какая-то ошибка!» — выпалил он. «Трудно ошибиться, когда тебя хотят убить», — сухо ответила синяя звезда, вздергивая голову. Я, по крайней мере, пока в состоянии отличить попытку убийства от случайного недоразумения. Но коготь, коготь предал наше племя, вскочил со своего места Огнегриф. Это он привел сюда бродяг. Частокол в бешенстве повернулся к воителю. Он никогда не сделал бы такого. У тебя есть доказательства, домашний? Огнегриф посмотрел на синюю звезду, Она кивнула и уступила ему место. «Расскажи племени все, что ты знаешь, Огнегриф». Огнегриф медленно вышел вперед и остановился рядом с предводительницей. Как давно он мечтал об этой минуте, но теперь отдал бы все на свете, лишь бы она никогда не наступала. Это было похоже на падение со скалы. Вернуться назад — «Будет невозможно, и никогда ничто уже не будет прежним». «Коты грозового племени!» — начал огнегриф, и голос его прозвучал неожиданно высоко, как у котенка. Он помолчал, успокоился и начал снова. «Коты грозового племени! Вы хорошо помните обстоятельства смерти Ярохвоста?» «Коготь рассказал вам, что Ярохвоста убил Желудь. Так вот знайте, что он вам солгал. ерохвоста убил сам Коготь». «Ты-то откуда знаешь?» спросил Долгохвост со своей обычной гадкой ухмылкой. «Тебя же с нами не было». «Я знаю это. Со слов того, кто был с вами в той битве, спокойно ответил Огнегриф. «Мне все рассказал Горелый». — Ловко придумано, — хмыкнул частокол. — Горелый мертв. Ты можешь плести нам любые небылицы, благо их некому опровергнуть. огнигрив заколебался. Он поклялся хранить тайну Горелого, чтобы защитить друга от мести когтя. Но теперь, когда коготь разоблачен и схвачен, он не сможет причинить вреда своему бывшему оруженосцу. — Горелый не погиб, — тихо сказал он. Я помог ему бежать, так как коготь пытался убить его, горелый слишком много знал. Поляна снова взорвалась. Каждый хотел что-то спросить или возразить. Дожидаясь, пока уляжется шум, огнегриф покосился на когтя. Благодаря целебным травам пепелюшки к глашатую начали понемногу возвращаться силы. Коготь подвернул под себя задние лапы и теперь сидел, возвышаясь над бушующей толпой и холодно поглядывал на собравшихся, словно собирался сразиться со всяким, кто осмелится приблизиться к нему. Как бы ни был коготь потрясен известием о спасении Горелого, внешне он оставался абсолютно спокоен. Когда стало очевидно, что общая суматоха уляжется еще не скоро, Буран поднял голову и громко рявкнул. «Тихо! Дайте Огнегриву закончить!» Огнегрив благодарно кивнул белоснежному воину. Горелый рассказал мне, что желудь погиб под обвалом, его придавило обломком скалы. Ярохвосту удалось вырваться из-под камнепада, но он наткнулся на когтя. Коготь набросился на него и убил на месте. «Это правда!» — подал голос Крутобок. Он по-прежнему лежал в тени скалы, а Пепелюшка суетилась рядом, прикладывая травы к его ранам. «Я тоже ходил к Горелому и слышал, как он рассказывал Огнегриву эту историю!» Коготь рассчитывал занять место Ярохвоста, — продолжал Огнегрив. Но в тот раз синяя звезда выбрала глашатаем грива «Вскоре львиногрив погиб в битве с племенем теней, и коготь, наконец, добился своего, однако он метил гораздо выше, я... я думаю, он давно решил избавиться от синей звезды, и для этого подстроил ей западню возле гремящей тропы, только тогда в ловушку попалась пепелюшка», — он быстро посмотрел на свою бывшую ученицу, — «пепелюшка замерла». вытаращив глаза и приоткрыв пасть от удивления. Синяя звезда тоже была потрясена. «Огнегриф давно поделился со мной своими подозрениями», пробормотала она, и голос ее сорвался. «Но тогда я не поверила, не смогла поверить ему. Я доверяла когтю». Она печально склонила голову. «Я ошибалась». «Но как он мог рассчитывать занять твое место?» — громко спросила Кисточка. «Разве племя поддержало бы убийцу-предводительницы? Да ни один кот не пошел бы за ним!» «Я думаю, именно поэтому он и спланировал нападение бродячих котов», — предположила Огнегриф. «Он хотел представить дело так, будто синюю звезду убил кто-то из разбойников». «Кто поверил бы, что коготь, славный воин и преданный глашатой, способен поднять лапу на свою предводительницу?» С усилием закончил огнегриф и замолчал. Он дрожал с головы до ног, чувствуя себя слабым, как новорожденный котенок. «Синяя звезда», — первым нарушил молчание Буран, «как мы должны поступить с когтем?» Его вопрос... потонул в реве разъяренных котов. «Убить его! Ослепить! Выгнать в лес!» Синяя звезда оставалась неподвижна, глаза ее были закрыты. Огнегриф кожей чувствовал исходящие от нее волны невыносимой боли. Слишком сильным оказалось потрясение, слишком тяжела была рана, нанесенная предательством глашатая, которому она безоговорочно доверяла. «Коготь», — наконец произнесла она, — «тебе есть что сказать в свое оправдание?» Коготь медленно повернул огромную голову и впился янтарными глазищами в лицо синей звезды. «Мне оправдываться перед тобой? Жалкое безвольное создание! Разве таким должен быть настоящий предводитель?» «Ты заставляешь нас жить в мире с другими племенами, помогаешь им!» «Огнегриф с Крутобоком тайком подкармливали речное племя, а ты даже толком не наказала их, а до этого ты сама послала их привести домой этих жалких трусов из племени ветра!» При мне грозовое племя мигом забыло бы об этих нежностях. Я вернул бы славные времена тигриному племени. Я сделал бы грозовое племя великим. «А сколько котов заплатили бы жизнями за это величие?» — тихо произнесла синяя звезда, обращаясь к самой себе. Огнегриву показалось, что предводительница снова вспомнила о надменном и кровожадном астролапе, которому когда-то, ценой отказа от собственных детей, она не позволила стать глашатаем. «Если тебе больше нечего сказать, то я приговариваю тебя к изгнанию», объявила предводительница, и голос ее прозвучал незнакомо и резко. Казалось, она с усилием выдавливает из себя каждое слово. «Ты немедленно покинешь территорию грозового племени. И с завтрашнего утра любой кот, который увидит тебя на нашей земле, получит право убить тебя». «Убить меня?» — нагло переспросил коготь. «Хотел бы я посмотреть на того, кто решится это сделать». «Огнегриф победил тебя!» — крикнул Крутобок. — Огнегриф? Коготь медленно перевел взгляд на своего врага, и такая жуткая ненависть сверкнула в его глазах, что у огнигрива шерсть встала дыбом. — Только попробуй еще раз встать у меня на пути, вонючий клочок шерсти, и мы посмотрим, кто окажется сильнее! Огнегриф вскочил. Бешенство придало ему сил. «Я готов, коготь!» «Нет!» — рявкнула синяя звезда. «Довольно с нас поединков! Коготь! Убирайся прочь с моих глаз!» Коготь неторопливо поднялся и медленно покачал огромной головой, окидывая прощальным взором толпу собравшихся грозовых котов. «Не думай, что покончила со мной!» — прошепел он. «Рано или поздно я стану предводителем этого племени. Каждый, кто пойдет со мной сегодня, в скором будущем сможет рассчитывать на большой почет. Что скажешь, Частаков?» Огнегриф повернул голову и посмотрел на главного приспешника бывшего глашатая. Он не сомневался, что полосатый воин встанет и присоединится к когтю, Однако тот не тронулся с места. Он сидел, сгорбившись и жалко понурив голову. «Я верил тебе, коготь», — сказал он. «Я считал тебя лучшим воином во всем лесу, но ты вступил в сговор с этим... с этим тираном!» — крикнул он. И Огнегриф понял, что речь идет о хвостоломе. «Ты ни слова не сказал мне, а теперь ждешь, что я пойду за тобой!» Он фыркнул и демонстративно отвернулся. Коготь небрежно пожал плечами. «Хвостолом нужен был мне только для того, чтобы выйти на шайку, бродяг. Если тебя это обидело, мне плевать!» — грубо рявкнул он. «Ну а ты, Долгохвост!» «Пойти с тобой, Коготь!» — засуетился Долгохвост. «В изгнание!» — в голосе его прозвучал неподдельный ужас. «Нет, что ты! Я...» «Я не могу! Я предан грозовому племени!» «Ты просто трусишь!» — добавил про себя огнегриф, принюхиваясь к резкому запаху страха, распространившегося вокруг долгохвоста. Тот развернулся и начал быстро выбираться из толпы. На какой-то миг коготь растерялся. Видно было, что он не ожидал встретить отказ. «А ты, Дым!» — резко спросил он. «Со мной ты всегда сможешь рассчитывать на лучшую долю, да и голодным не останешься!» Молодой воитель решительно поднялся и начал прокладывать себе дорогу через толпу, пока не оказался нос к носу с когтем. «Я уважал тебя!» — громко сказал он, отчетливо выговаривая каждое слово. «Я мечтал быть похожим на тебя, но Ярохвост был моим наставником!» «Я обязан ему больше, чем кому бы то ни было в племени, а ты убил его!» Он содрогнулся от горечи и ярости, но нашел в себе силы продолжать. «Ты убил Ярохвоста и предал свое племя! Я скорее умру, чем пойду за тобой!» Дым развернулся и отошел подальше. Одобрительный гул прокатился по толпе собравшихся, и Огнегриф отчетливо услышал голос Бурана — Отлично сказано, малыш. Коготь громко сказала Синяя звезда. Довольно, уходи. Коготь неторопливо поднялся, глаза его горели холодным бешенством. Я ухожу, но я вернусь, можете не сомневаться. Я вернусь и отомщу вам всем. Пошатываясь от слабости, бывший глашатай побрел прочь от скалы. Проходя мимо Огнегрива, он на секунду задержался и ощерился. Что касается тебя, будь начеку, Огнегрив. Держи ушки торчком, а глазки открытыми и почаще оглядывайся, потому что настанет день, когда я доберусь до тебя, и тогда ты станешь падалью, слышишь? Ты уже падаль. — ответил огнегриф, пытаясь не показать своего страха. Предательские мурашки поползли у него по спине. Коготь сплюнул, повернулся и пошел дальше. Грозовые коты расступались, давая ему дорогу. Все взгляды были прикованы к бывшему глашатаю. Великий воин ступал нетвердо. Видимо, раны продолжали терзать его, несмотря на пепелюшкины травы. Однако он ни разу не остановился и не оглянулся назад. Вот папоротники сомкнулись за его спиной, и он исчез.